Глава 19. Счастье состоит из мелочей. Счастье состоит из мелочей. Безукоризненные отношения, вечно довольный партнер, идеальная работа, всегда улыбающиеся родственники, страна мечты и глобальное процветание — все это прерогатива сказок и россказней. Не так ли? Это не о реальной жизни. Тем не менее, разве можно утверждать, что вы никогда не чувствовали себя счастливыми? Жаль только, что замечаем и проживаем со всей вовлеченностью эти мелочи мы только в двух случаях. Когда они для нас новые, а еще лучше происходят впервые, или когда мы их теряем. Сколько радости доставляют первые шаги. Вряд ли вы их помните, но ваши родители наверняка с удовольствием поведают о всеобщем восторге, сопровождавшем это событие, или даже покажут фото вашей довольной физиономии. А сейчас, будучи взрослыми, когда вы в последний раз задумывались о потрясающем умении ходить на своих ногах? Другое дело те, кто был на какое-то время лишён этой возможности и научился ступать по земле заново. Они хорошо знают цену такому счастью. Или те, у кого, к примеру, болят колени. Они мечтали бы с легкостью делать те самые незаметные для других шаги. А может, вы никогда не знали подобных проблем, но просто любите ходить босиком и чувствовать под ногами утреннюю росу, шероховатость асфальта или круглые камешки, которыми посыпана дорога. Вы обнаружили такую милую душе мелочь и умеете получать от нее удовольствие. Тогда вы по-настоящему счастливый человек. Возможно, вы когда-нибудь испытывали раздражение из-за того, что не можете позволить себе модной одежды, похода в дорогой салон или даже пластическую операцию какой-то знаменитости, чтобы наконец-то избавиться от комплексов и почувствовать себя счастливыми. Вот тогда на вас бы совсем иначе смотрели знакомые, руководство, прохожие, и это зазнайка Юли из соседнего офиса. А потом вдруг оказались в заперти на долгое время. Из-за чего? Допустим, банальное ОРВИ никак не желающая поддаваться лечению и упорствующая несколько недель. А кому-то приходилось оставаться за точением месяцами. Причины могут быть разные. Опасность извне, запрет того или иного рода, физическое здоровье. Мало ли что еще. Не будем углубляться в детали. Но через пару недель, кому-то нужно дольше, одежда, внешность, косметика, лишний вес постепенно начинали терять свою значимость. Вы просто мечтали о свободе. Вернуться к привычным делам, пройтись по улице, вдохнуть свежий воздух. И неважно, в дорогих брендах или футболке супермаркета. Надолго ли хватает жизненных уроков? Вот злочастная ОРВИ уже забылась, вы вновь ворчите из-за невнимательного водителя, забрызгавшего ваше новое пальто, а настроение испорчено на весь день. Что вам какой-то свежий воздух, чашка вкусного кофе и пожелание доброго утра от коллеги, которому, кстати, вы давно нравитесь? Ха, ерунда. И чему тут радоваться? Это же у всех так. Или нет? Стоит прикладывать усилия и напоминать себе, что у нас так много причин быть счастливыми. И, возможно, чем больше внимания мы научимся уделять греющим сердцем мелочам, тем быстрее потеряют силу и поблекнут на их фоне досадные неурядицы, которые, если посмотреть иначе, не такие уж и досадные. И не такие уж неурядицы, а всего лишь повод отряхнуться и с улыбкой продолжить путь или начать новый, на который не хватало смелости ступить, но так давно хотелось. А если не получается? Сказать легче, чем сделать. Что ж... Просто постараемся помнить об этом и делать то, что в наших силах. В конце концов, мы всего лишь люди.